Глава пятая. А утро нас разбудил телефонный звонок. Благо, хоть не всех. Ванька так и продолжал дрыхнуть в своем зарешоченном жилище. А мы с женой подскочили и слегка очумело уставились друг на друга. Потом она, соскользнув с постели, быстро подняла трубку и несколько секунд слушала, что ей там говорят. Затем с удивлением протянула телефон мне. «Это тебя, из консульства». «Не понял». С чего бы это вдруг мне сюда трезвонить стали? Да еще в 6 утра. Ну, пусть не в 6, а без 15, 7 Но один фиг, рано. Я, конечно, не требую себе медового месяца. Но хоть один день у меня должен быть. Хотя просто так сюда звонить бы не стали. Значит, что-то случилось. От этой мысли я окончательно проснулся и, подпрыгнув, взял трубку из рук Хелен. «Да, Лисов слушает». На том конце провода Иванов, а это был именно он, смущенно кашлянул и, извинившись, сказал. «Товарищ Лисов, вам необходимо срочно приехать в посольство. Машина за вами уже вышла и вот-вот подъедет. Пожалуйста, не задерживайтесь. Время очень дорого». Опаньки. Точно случилось. Просто так меня бы не дергали, да и голос у Василия Макаровича слишком напряжен. Приняв эти мысли к сведению, я поинтересовался. «А вкратце не просветите, к чему мне готовиться?» Я, понимая, что по телефону ничего мне говорить не станут, задал свой вопрос просто для того, чтобы знать, мне с семьей прощаться надолго или до послезавтрашнего отлета я еще вернусь. Видимо, Макарыч просек подоплеку вопроса, так как ответил. «Необходима ваша консультация. Думаю, много времени это не займет». «Понял. Сейчас одеваюсь и выхожу» после чего начал быстренько напяливать свои шмотки, которые, в отличие от военной формы, совершенно не были приспособлены для экстренного облачения, особенно галстук. Умница Аленка, которая молча наблюдала за моим одеванием, подошла и, помогая завязать узел, тихо сказала, «Мне очень хочется надеяться, что этот звонок не отнимет тебя от нас еще на полгода». Чмокнув ее руку, которую она поправляла воротник рубашки, я ответил, «Да все нормально, милая». Просто им какая-то консультация срочно понадобилась. Да и самолет мой только послезавтра. А наземным транспортом из Швейцарии пока не выбраться. Так что без основательного прощания. Я подмигнул и крепко прижал жену к себе. Ты от меня не избавишься. Да это бог. Хелен сделала попытку улыбнуться, однако неудачно. Так как в этот момент у нее из глаз одна за другой побежали частые слезинки. Я, вздохнув, вытер ей щеки ладонью и сказал. «Но «Ну, не надо. Ты ведь теперь жена офицера. А у меня вся работа в разъездах заключается. Что, каждый раз вот так плакать и нервничать будешь? Даже если я из дома на два часа выйду?» Жена, посмотрев мне в глаза, твердо ответила. «Буду. И не считай меня дурочкой. Когда военного человека вот так вызывают из дома... То нет никакой гарантии, что дела службы не призовут его чуть ли не на другой конец света. Одна надежда, твой самолет действительно только послезавтра прилетает, и без прощания мой муж не уедет. А потом, вдруг, слегка округлив глаза, ойкнула и выпалила: Ты же без завтрака! Айн момент! После чего, отлепившись от меня, накинула халат и рванула из комнаты. Немного удивившись ее скоростям, я пошел следом. А Елена уже лихо шуровала на кухне с молниеносной скоростью, кромсая хлеб, ветчину и сыр на бутерброды. Прислонившись к косяку, я с улыбкой смотрел на нее, думая про себя, что с подругой жизни нифига не ошибся. Никаких тебе истерик, криков и соплей. Понимает, что в этом случае никак на ситуацию повлиять не сумеет и делает то, что в ее силах. В данном случае готовит еду в дорогу. Еще не знает, куда я еду и зачем – но вот то, что мужик должен быть сыт, знает хорошо. И еще знает, что человека перед отъездом расстраивать это последнее дело. Поэтому и держится. А свое отревет после моего ухода. И если я вернусь сегодня, то мы вместе посмеемся и над тренировкой прощания, и над этими заворачиваемыми в плотную бумагу бутербродами. А Хелен Увидев, что я поглядываю в окно на подъехавшую машину, быстренько закончила заворачивать пакет и, передав его, мне сказала «Все, теперь ты готов. Я не знаю, зачем тебя вызывают, поэтому просто хочу попросить. Береги себя, любимый. Мы с вами тебя будем очень сильно ждать». После чего так поцеловала, что полковник Лисов чуть было не стал дезертиром, наплевавшим на воинский долг с высокой башни. Но, справившись с собой и оторвавшись от восхитительно податливых губ, я дотронулся пальцем до ее щеки, стирая вновь побежавшие слезы, и в очередной раз, пообещав скоро вернуться, выскочил на улицу. А чуть позже, когда мы выруливали с подъездной дорожки, я спросил у сидящего за рулем Панарина. «Степан, что там случилось? Из-за чего меня дернули?» Тот пожал плечами. «Толком даже не скажу. Знаю, что час назад в консульство прибыл один наш товарищ из местных». «Агент?» «Ну, вы знаете, об этом вам Иванов пусть сам говорит. А я могу лишь доложить, что тот человек работает лесником почти на границе с Германией». И вчера вечером, возвращаясь домой, он услышал перестрелку. Короткую, но интенсивную. Бинокль у лесника был с собой – поэтому он смог увидеть, как небольшая группа вооруженных людей уходила вглубь швейцарской территории. И что? Может, это фрицы с местными пограничниками побились? В том-то и дело, что нет. Он испугался и спрятался, когда они проходили мимо него, и услышал русскую речь. Ну и что, что русскую? Это мог быть кто угодно, начиная от красновцев и заканчивая козлами из Роа. «Сейчас все немецкие прихлебатели из рейха впереди собственного визга бегут, а эти, видное направление немного спутали и вместо Франции сюда ломанулись. Только я все равно не пойму, мне-то зачем звонить надо было?» Панарин искосы глянул на собеседника и удивленно ответил. «Вот вы так интересно сказали «ломанулись». Я такого выражения раньше не слышал. А что касается этих русских, то по описаниям лесника – они очень похожи на бойцов наших терроргрупп. Вот Василий Макарович и решил у вас уточнить, как вооружены и во что обычно одеты невидимки. Мы ведь про них только слышали, а вы, как фронтовик, с ними наверняка сталкивались. Вспомнив нашу свою обычную работу за линии фронта, я вздохнул. Да, сталкивался. Только если это действительно невидимки, то они уже далеко. Волка ведь, как известно, ноги кормят. Видно, фрица ребят крепко прижали, поэтому они вынуждены были уйти в Швейцарию. А сейчас эти люди или в Австрии, или опять в Германии. Степан, выруливая на улицу, которая вела к посольству, ответил. Если бы это было так, то вас бы не тревожили. Но у увиденной группы двое раненых и четверо пленных. Раненые тяжелые. Их пленные на самодельных носилках несли. И лесник видел, что они все еле идут. А потом бойцы остановились у грота Мартина, судя по всему, на ночевку. «А что это за грот Мартина?» «Не знаю. Наверное, просто какое-то место так называется». «Понятно». Дальше расспрашивать Панарина я посчитал бессмысленным. Сейчас мне Иванов и Лесник сами все толком расскажут, а заодно объяснят, что со всем этим дальше делать и почему консульские так сполошились. Поэтому последний участок пути мы преодолели, обмениваясь только малозначительными фразами об общем житье в советском представительстве и о вчерашней свадьбе. А вот когда приехали, Василий Макарович, поздоровавшись и в очередной раз извинившись, отвел меня в свой кабинет, где уже сидел какой-то загорелый мужичок средних лет со шкиперской бородкой, который был представлен как старый знакомый Иванова Антуан Пернье. Услышав имя, я подумал, что бородоносец сейчас начнет лопотать по-французски. Но Пернье начал говорить на вполне понятном немецком языке и рассказал довольно занимательную историю. Вчера он, словно мороз воевода, обходил свои владения и уже собирался возвращаться домой, как вдруг буквально в сотне метров, в лощине, услышал перестук нескольких автоматов и гулкое хлопанье винтовки. Рассказчик не специалист. Поэтому сколько стволов принимало участие в перестрелке, сказать не может. Уверен лишь в том, что винтовка была одна. Стрельба длилась минуты три, после чего затихла. Но когда спрятавшийся за валунами пернье уже хотел было дать дёру, в нескольких шагах ниже по склону он услышал русскую речь. Тут я его прервал. «А вы поняли, о чем люди говорили?» Лесник потрогал пёрышко своей лежащей на столе шляпы и медленно ответил. Русский язык я знаю очень плохо, точнее говоря, лишь настолько, чтобы с уверенностью сказать, что говорили именно по-русски. Понял буквально пару слов: Эти военные говорили про отдых и что як команды больше нет. Какой як команды? Антуан пожал плечами. Этого я не понял. Просто услышал слова Я команда, фрисси и писсис в одном контексте. Эти слова лесник безбожно переврав, сказал по-русски, но я его понял хорошо. Похоже, что егеря гнали нашу разведгруппу до последнего, аж до Швейцарии, и ребятам только здесь удалось встряхнуть немчуру с хвоста. Точнее, ухлопать последних из преследующих. Фрицы из антипартизанских отрядов народ такой, ведут себя как бультерьеры, вцепятся и рвут до последнего». Даже если из егерей осталось два человека, они будут продолжать преследование и плевать им там на разные границы. А Пернье тем временем продолжал говорить о том, что когда русские прошли мимо него, он достал бинокль и внимательно оглядел группу, уходящую в горы. Там было всего восемь человек. Из них один был в немецкой форме и трое в цивильном. Они, судя по всему, были пленными и тащили носилки с двумя ранеными. А еще двое, идущие спереди и сзади колонны, были одеты в камуфлированные лохматые комбинзоны и какие-то странные жилеты с множеством карманов, которые топорщились от набитого в них смертоносного железа. При этом пятнистые держали в руках автоматы с очень странным утолщением под стволом. Услыхав про оружие, я взял со стола чистый лист и карандаш, быстренько набросал АК-43 с подствольником и, пододвинув лист Антуану, спросил, «А вот такие автоматы?» Тот, оглядев рисунок, кивнул, а я, обратившись к Иванову, уверенно сказал. «Это наши, ребята из терроргрупп. Подствольники на 43-х пошли совсем недавно и только невидимкам. Да и остальные детали, как поведение, так и амуниции, говорят за это. И что будем делать?» Василий Макарович вздохнул. «Если бы они просто ушли, то ничего делать не надо было бы. Но Антуан сказал, что они остановились недалеко от грота Мартина, возле водопадов». Местность там безлюдная, только на выходные к этим водопадам обычно приезжают на пикники. И значит, уже завтра бойцов могут обнаружить. Вероятность, конечно, очень мала, но она есть. Люди здесь бдительные, поэтому, увидев чужих вооруженных солдат, сразу вызовут полицию. А это чревато интернированием, даже если наши диверсанты просто сдадутся, не устраивая боев. «Но нет!» – я покачал головой. «Не сдадутся!» Эти ребята не так обучены, чтобы сдаваться кому бы то ни было. В том-то и дело, что я думаю точно так же. Значит, вместо мирного интернирования людей с оружием, которые, возможно, просто заблудились на местности, будет стрельба и в перспективе крупный скандал. Мы помолчали. И через несколько секунд я задал вопрос, который меня заинтересовал почти сразу, как только стало известно о нарушителях границы. А тут что, погранцы отсутствуют как класс. «На территорию страны проникают две вооруженные группы, устраивают перестрелку, а никто и не почесался». Аташе в ответ скептически хмыкнул. «Но почему же? Пограничники в Швейцарии есть на дорогах. Скажу больше. В последнее время они даже стали ставить секреты на наиболее удобных для прохождения тропах». «Контрабандистов ловят?» Но этим в основном занимается полиция, а пограничная стража усилена на случай возможного проникновения бегущих от Красной Армии гитлеровцев. Только сразу скажу, это не Карацупа с собакой. Это даже не его собака. Здесь ведь Европа, и система охраны границы в корне отличается от нашей. Да и местность горно-лесистая. Такую полностью перекрыть просто нереально. Собеседник немного подумал и добавил. Ну, для Швейцарии нереально. Понятно. Я покусал губу. А стрельбу их пограничники, похоже, просто не услышали. А особенно, если учесть, что бой шел в густо заросшем ущелье, да еще и недалеко от водопадов. Ага. И что рассчитываете предпринять? Иванов опять повздыхал, потер подбородок и твердо ответил. Я туда поеду, попробую их вытащить. И, словно оправдываясь, добавил. Мы и так всю войну здесь, как в тепличных условиях, провели. А там наши, советские люди, разведчики, да еще и раненые. Конечно, несколько смущают пленные, но я думаю, с этим как-нибудь разберемся. Возьму цивильную одежду на всех, консульский грузовичок «Фиат» и легковушку. Номера у нас дипломатические, поэтому полиции на обратном пути можно не опасаться. Главное теперь, чтобы они мне поверили». Я постучал пальцами по столешнице и после нескольких секунд размышления, прихлопнув по столу ладонью, подытожил. Поверят. Мне точно поверят. Поэтому я еду с вами. До завтра, думаю, обернемся. Только вот бы мне костюмчик сменить. У вас подходящий размер найдется? Иванов так обрадовался моему предложению, что не стал даже ради приличия отказываться от помощи. Поэтому через час, сменив гардероб, отзвонившись Хелен и взяв с собой помимо людей Макарыча еще и посольскую врачиху с медицинской сумкой, мы на трех машинах катили в сторону Тюриха. Возглавлял всю колонну на своем «Опеле» так и не расшифрованный мною Антуан Пернье. Не расшифрованный, потому что на прямой вопрос, заданный Иванову, Аташе ответил, что это просто его старый знакомый, который сочувствует СССР, а с другой оказывает всяческую помощь. Поняв, что Василий Макарович не очень хочет говорить на эту тему, я замолк. И прикинув, что у нас есть еще несколько часов до прибытия на место, занялся тем, чем обычно занимаюсь, чтобы скоротать время. А именно, заснул, опустив выданную кепку на нос и привалившись к дверце машины. Проснулся я, когда машину стало подбрасывать на грунтовке. Оглянувшись, увидел, что мы въехали в какую-то безлюдную горно-лесистую местность. И так как никаких городков, ферм и прочих селений в округе не наблюдалось, спросил у сидящего за рулем Панарина. «Далеко еще не знаешь?» Степан молча пожал плечами, а Иванов сзади ответил. «Минут 15-20, а дальше надо будет идти пешком. он туда!» Он показал пальцем в окно в сторону больших водопадов. Глянув в указанном направлении, я увидел в километрах в трех на одном из склонов шикарный водопад и даже заметил стоящую над ним радугу. Да и вообще места тут красивейшие. Смешанный лес, воздух чистейший и пахнет, как может пахнуть только в горах. Полностью открыв окно, я вдыхал запахи разноцветия и так увлекся содерцанием природы, что даже не заметил, как мы проехали последний участок пути. А потом, оставив машину на большой площадке, которой заканчивалась дорога, еще минут сорок топали вверх по тропинке до тех пор, пока Пернье не остановился и, показывая в сторону речки, сказал. «О, до этого места я за ними следил, а после наступления темноты дальше идти не рискнул». «Понятно. Разрешите бинокль». Взяв у лесника оптику, я начал оглядывать противоположный склон вплоть до поворота ущелья, но, конечно же, ничего не увидел. «Невидимки не те люди, чтобы оставлять следы». «Так, будем мыслить логически». Ночью, да еще и с ранеными, по горам особо не побегаешь. Места, если не знать, что это Мекка для туристов, выглядят совершенно дико. По словам Антуана, шли ребята тяжело. Значит, есть большой шанс, что ночевку они устроили где-то недалеко отсюда. Да ночевку. Сейчас уже около 12 и бойцы могли уже несколько часов шагать на восток. Хотя у них на шее пленные и раненые. От погони они оторвались буквально только что. А что такое отрыв, я знаю очень хорошо. Значит, есть большая вероятность, что этот день они посвятят уходу за ранеными и отдыху. Ну, я на это сильно надеюсь, так как бегать в поисках невидимок мы можем до второго пришествия. Выходит, надо осмотреть местность километров на 5-7 выше, и если никого не найдем, тогда соляви. Во всяком случае, это будет означать, что из зоны возможной встречи с отдыхающими людьми невидимки вышли. Озвучив свои мысли окружающим, я отдал бинокль Пернье и поинтересовался. А где здесь есть места, наиболее подходящие для того, чтобы группа людей могла остановиться? Ну там, площадка более-менее сухая и ровная, до ручья или реки недалеко, и в то же время закрытая от посторонних глаз. С этого места должно быть несколько путей скрытного отхода, и, эм, скорее всего, оно будет располагаться в ельнике или недалеко от него. Видя удивленный взгляд Василия Макаровича, я пояснил. Но раненых ведь на землю не положишь, да и самим на камнях ночевать тоже не фонтан. А так, лапника подстелил, и тепло, и мягко. Лесник, которому я повторил свою речь по-немецки, внимательно меня выслушал а потом, оглаживая бородку, долго думал. В конце концов объявил, что наиболее подходящее место находится тремя километрами выше. Там можно издалека отслеживать подходы и в случае опасности незаметно уйти в любое из двух ответвлений от основного ущелья. Решив принять его слова как руководство к действию, мы пошли по какой-то звериной тропке дальше. Где-то через час, оглядев мокрых и запыхавшихся консульских, я только цокнул языком. «Да. Три километра в горах и на равнине – это совсем разные вещи. Не зря говорят, что внизу расстояние измеряется километрами, а наверху – часами пути. Бодрыми были только я и Пернье. Видя, как остальные жадно глотают из фляжки, я подумал и решил уходить в отрыв. Сказав Иванову и его людям, чтобы догоняли – Забрал у Василия Макаровича недельной давности выпуск газеты «Правда», который мы взяли в качестве одного из доказательств нашей советкости и двинулись вперед в одиночестве. Дыхалка, несмотря на прокуренность, работала хорошо, да и общие тренировки тоже давали о себе знать. Поэтому минут через 20 быстрой ходьбы я увидел то место, о котором говорил Антуан. Увидел и остановился, соображая, как себя лучше преподнести – Нет, как именно я придумал еще в машине, но теперь стали терзать сомнения по поводу репертуара. Ну, в том смысле, что я рассчитывал идти к возможному месту нахождения невидимых с песней. Просто другого в голову не пришло. Не будем же мы орать «Советские разведчики! Ау! Выходите! Вас ожидает сухая постель, горячий обед и наша радушия». Можно, конечно, и так, но лучше сработать тоньше. Вот я и думал затянуть последний хит, запущенный с подачи Верховного и ставший позывными совсем недавно введенного нового радио «Маяк». До этого радио работало только несколько часов в день, а «Маяк» первым в СССР шуровал по круглосуточной сетке вещания. Во-первых, это было в нове. а во-вторых, по нему помимо последних известий, комментариев футбольных матчей и всего прочего, что было на старом радио, Крутили популярную музыку, как нашу, так и импортную. Поэтому всем такой подход очень понравился. Вот я сначала и подумал затянуть насчет того, что не слышны в саду даже шорохи. Но сейчас переиграл. И выкинув так и не сигарету, вздохнул. И не особо музыкально, но зато в такт шагам заорал. «А на войне, как на войне, А нам труднее там вдвойне». Едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Вопил так, что даже заглушал далекий рок От оставшегося за спиной водопада, А сам напряженно вглядывался в приближающиеся деревья. Но там никаких шевелений не было — Лишь над головой возмущенно застрекотала перепуганная криками сойка. Только я не унывал и, стараясь не сорвать горло, шел вперед и продолжал голосить. «Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, Что не день, то снова поиск, снова бой. А ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой». Так, пропев пару куплетов, я добрался до деревьев и в растерянности остановился. М да приехали. И что дальше? Сколько мне еще вот так вокалом заниматься? Никого ведь не видно. Ни людей, ни следов. Замолкнув, я сплюнул, пару раз громко свистнул и, не получив никакого ответа, пошел дальше, уже просто по инерции громко бормоча себе под нос. И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. И тут, выйдя на крохотную полянку, я остановился, так как увидел, что искал. «Нет, не людей, а место ночевки». Глаз быстро скользил вокруг, примечая примятости на неуспевшей расправиться траве, осыпавшуюся хвою от уже убранного лапника, сломанные кое-где веточки. А еще через секунду, почувствовав движение слева за спиной, поднял обе руки вверх и попросил. «Ты только не шмальни с а то я тут пел, надрывался, а мне вместо благодарности пулю в башку. Повернуться-то можно?» Сиплый голос ответил. «Стой, как стоишь, пивун! И пока стоишь, расскажи, что это тут горлопанил? И вообще, кто такой и сколько вас всего?» Я уже открыл рот, собираясь отвечать, как вдруг неожиданно для себя самого застыл. Сомнения, которые лезли в голову, пока мы ехали сюда, вспыхнули с новой силой. Слова ягд-команда, «фрицы» и «пипец», конечно, говорят сами за себя. То, что бегущих власовцев будут долго и упорно преследовать егеря – тоже практически нереально. Для немецких волкодавов наши предатели на один зуб. Но ведь все может в жизни случиться. Про униформу и оружие я услышал от лесника, который невидимок в жизни не видел и вполне мог ошибаться. Поэтому теперь, не прокачав до конца ситуацию, стоя как последний идиот, соображая, а не сделал ли я самую последнюю глупость в своей жизни не мне прежде чем языком трепать, надо на этого сиплого хоть одним глазом глянуть». Поэтому рассказывать про консульство я не стал. А потихоньку поворачиваясь и делая вид, что, как самый обыкновенный шпак, не могу говорить, не видя собеседника, ответил. «Сами мы не местные, а пел от настроения фестивального. Природа и погода очень этому способствуют». Человек за спиной тихо рявкнул. «И крутись!» Но было уже поздно. Стоя полубоком и вывернув голову, я разглядел говорившего. Парень чуть выше меня ростом, с ввалившимися глазами и землистого цвета лицом, стоял слегка опираясь плечом о ствол дерева, наставив мою сторону ТТ, снабженный толстым стволом глушителя. Под мышкой у него висел калаш, а разгрузка, камуфляж и прочие прибабахи не оставляли сомнений, что это, во всяком случае на первый взгляд, боец террор-группы. К нарушениям формы одежды можно отнести грязный с окровавленными пятнами бинт, замотанный вокруг шеи и висящую на перевязи руку. Становилось понятно, почему он на дерево опирается, чтобы не упасть. Судя по цвету лица, крови он потерял много, но глаза смотрели твердо, и не было ни малейших сомнений, что уж меня-то он шлепнуть вполне успеет. Поэтому дальше поворачиваться не стал, а спокойным голосом представился.